Глава третья. День второй. Мы обе были живы. И обе слабо верили в это. Я видела выражение лица Дикой до того, как она увидела меня живой. Она страдала. А ведь говорила, что мы даже не друзья. И кто она после этого? Обманщица? Только если обманщица самой себя. А мне она, получается, все же подруга. И тем не менее мы даже не обнялись. Просто пожали руки так как будто делали это в первый или в последний раз, как будто здоровались или прощались с призраками друг друга. Люди в белой форме и с цифрами вместо имен провели нас из коридора в большую гостиную, в реальности которой сложно было поверить, наверное, потому, что я не видела настоящей роскоши больше целого десятилетия и уже позабыла, что это такое. Махровые белоснежные ковры на отполированном паркете из лиственницы. Массивная хрустальная люстра над столом. Резной стол, заставленный блестящей посудой, переполненной неестественно изысканными для павшего мира блюдами. Подобного я не видела даже в подгорном городе. В условиях общемировой катастрофы это выглядело ненормально. Как не в такт антиутопической партии, играющая утопию скрипка. Сопровождающие нас люди с именами-цифрами сообщили нам о том, что стол накрыт для нас. Дважды приглашать к столу нашу группу голодавших аборигенов не пришлось. Стол был рассчитан на 12 персон. А бракодабра, вывод, нетский сладкие сладкий сразу же уселись с его левой части. А мы с Дикой машинально прошествовали к противоположному краю стола. И там же разместились. Кажется, мы обе поняли, что отделились от компании. Хотя могли сделать и другой выбор только после того, как заняли свои места. Дикая в центре, я слева от нее, и после того, как словили на себе мимолетные взгляды остальных. Но пересаживаться мы даже не подумали. После того, как в конкуре на нас была устроена охота, в то время как мы вдвоем ни на кого не нападали и не собирались нападать, желание как минимум держаться подальше от остальных казалось нормальным. Не только мне, но и наверняка Дикой. Абракадабра едва не проломила череп Дикой в попытке ограбить нас на оружие. А может, и в реальной попытке убить нас, которую позже ее союзник почти успешно применил по отношению ко мне. Сладкий был одним из тех, кто отчетливее прочих выступал в конкуре против Дикой. А вывод с Вывод с вроде как были нормальными. Насколько нормальность еще могла выдерживать позицию в этом безумии? Однако осадок все равно остался как наверняка и у всех их по отношению ко мне с Дикой, как потенциально самым опасным оппонентом. Бума, парагриппа, эффекта де-факто змееда и яра больше нет. Могло не быть и меня. Могло не быть любого из нас. С этим знанием нам придется продолжать жить или выживать. В зависимости от того, что с нами захотят сделать дальше и как мы отреагируем на дальнейшее. Не отравлено? Полушепотом поинтересовалась я, наблюдая за тем, как дикая накалывает на вилку кусок пирога. «Да ну?» «Да ну, значит, да пофиг?» Она одарила меня красноречивым взглядом, выдавшим мое попадание в яблочко. «Ты поэтому не ешь?» Подшумное поспешное чавканье, раздающееся с противоположного конца стола, поинтересовалась она, после чего отправила первый кусок пирога в рот. «Аппетита нет. Я бездумно уставилась на стейк, лежащий на моей тарелке. «С тобой все в порядке?» «Не уверена. Чувствую себя странно». В ответ на это она хмыкнула, а затем поинтересовалась. «Почти убитый?» «Скорее, заново родившийся». Дикая вдруг отложила свою вилку и врезалась в меня цепким взглядом. «Я видела, как Яр пронзил твою грудную клетку. Мне сказали, что я выжила только благодаря удаче. Он не задел сердце и не проткнул легкие, так что меня смогли залатать». Из того, что я видела, у тебя не было шансов. Еще отчетливее прищурилась моя собеседница. Явно не собираюсь сдаваться. Ты забыла? Перед тем, как Яр проткнул тебя рапирой, ты была укушена блуждающим. Насколько мне известно, лекарства от стали все еще не существует. То есть, если меня спасли от колотой раны, я все равно должна была загнуться от стали. А варианта, при котором я просто-напросто выживаю без последствий, у тебя для меня не найдется. Я почти прорычала эти слова. Дикая сразу же округлила глаза в неприкрытом удивлении. Вывод бросил на меня мимолетный взгляд с противоположного конца стола. Я замерла. Прости. Я не знаю, что со мной происходит. Все эмоции зашкаливают, как качели или как застренная рапира. Может застрял кусок в груди? Я почти безумно ухмыльнулась. Шутка была неудачной, но мне понравилась в то время как Дикая явно не знала, как понимать мою расшатанность. еще не хватало, чтобы она сочла меня спятившей. Нужно собраться. Попробовать говорить ровным тоном на какую-нибудь серьезную тему, без сильных вдохов и выдохов, без скакания с улыбки на злобу. Со мной что-то сделали. Что именно, не знаю, но что-то не так. У тебя на шее прежде был шрам от электрошокера. Он исчез? Внезапно обрвала меня дикая, кажется, притворившись, будто не обращает внимания на мое необычное поведение. Я резко схватила половник, лежащий перед чашей с супом, и поспешно впилась взглядом в свое отражение. На шее и вправду не было шрама. Он как будто просто исчез. Я нервно сглотнула. Нас ведь всех здорово подлатали». Не настолько здорово. Слово настолько она произнесла с явным ударением. Свежие раны залатали, но старые шрамы оставили на месте. При этих словах она вдруг на несколько сантиметров приподняла свою футболку, и я увидела на ее торсе уже знакомые мне белые полосы от старых ранений. Она резко опустила футболку. «Так что да, тебя, очевидно, подвергли более продвинутому апгрейду». Я отложила половник. Вернее, думала, что откладываю. Но вдруг он с грохотом отлетел от моей части стола и врезался в пиалу, едва не опрокинув ее. Со стороны это выглядело как мощный бросок, но ведь я не собиралась бросать, я определенно, точно собиралась положить. Теперь на меня смотрели все: выходцы из конкура, люди, цифры в ровную шеренгу, стоящие в противоположном конце комнаты. Но главное, дикая смотрела на меня откровенно непонимающим взглядом. Да что с тобой такое? Наконец, поинтересовалась она, пока я упиралась подбородком в руку, а локтем и взглядом в стол. «Говорю же, штормит, эмоции». Процедив ответ сквозь сжатые зубы, я убрала руки со стола, зажмурилась и потерла пальцами глаза. «Еще этот слишком яркий свет». Продолжительный выдох. Перевожу болящий взгляд на собеседницу. «Все в порядке, забей. Просто психологическое перенапряжение». «Я выжила, несмотря ни на что. Это сложно. Ты неуязвимая, так что должно быть просто». Я ухмыльнулась. Это и вправду прозвучало неплохо. Неожиданно стало как будто бы легчать. Надо же. Всего лишь за пару слов. Точно качели. Вверх-вниз, вверх-вниз. Кажется, сейчас я где-то на середине. Дикая выпила из своего кубка нечто бордовое, похожее на вино. Я решила пригубить свой кубок и поняла, что это и вправду вино. Дикая приступила к стейку, и я решила последовать ее примеру. Хотя аппетит у меня действительно отсутствовал напрочь. Стоило куску мяса соприкоснуться с моим языком, как я замерла от неожиданности. Ощущения были такими, будто я вкусовую бомбу только что забросила себе в рот. «Ты чего?» — снова с подозрением покосилась на меня дикая. «Нереально вкусно». «Брось, обычное мясо. Специи шикарные. Соль и перец. Нет, здесь еще есть лимон и еще...» «Что-то...» Я сдвинула брови. «А соли вправду не хватало в конкуре». С этими словами Дикая поводила солонкой над своим стейком. В падоке такой проблемы не было. Она вдруг бросила взгляд на шеренгу из шести человек цифр, стоящих в отдалении от нас и смотрящих на свои руки, скрещенные внизу. В белых платьях, из-под которых проглядывались штаны, с синими воротничками и с постоянно сцепленными внизу руками, они походили на статуй. Кто они? Переведя взгляд на меня, дикая заговорила более приглушенным тоном. Ты успела выяснить? Пока ты была в отключке, ухмыльнувшись, повела бровью я. Ты, кстати, позже всех очнулась. Может быть, потому, что для того, чтобы вырубить меня, им пришлось использовать более крепкий транквилизатор, чем тот, которого хватило на тебя. Самоуверенная, наглая мелочь. Сама такая. Она игриво прищурилась, и мы одновременно растянулись в улыбках. как хорошо, что она жива, что я жива. Что со мной?» Снова резкий перепад эмоций. «Давай рассказывай, что выяснила, пока была за главную». С этими словами Дикая перешла к отварному картофелю и салату из морковки. Я ухмыльнулась замечанием про главную. «Это слуги». «Слуги? В смысле, как работники? Или в смысле, как рабы? Этого я не знаю. Знаю только, что они приставлены к нам». «Что это значит?» «Тоже не знаю. Знаю только, что у каждого из нас есть по одному прислужнику. Для того, чтобы следить за нами. Скорее всего, именно за этим. Хотя они утверждают, будто приставлены выполнять наши пожелания, вроде подачи стакана воды или открытия форточек. Что за цифры вместо имен? Символ мужчины обозначает мужской пол. Символ женщины, соответственно, женский. Дальше интереснее. Первая цифра — возраст человека. Вторая цифра — количество живущих в этом городе человек, рожденных в той же половой принадлежности и в тот же год, то есть количество их ровесников. Стоп. Дикая неожиданно замерла. Мы в каком-то городе? Думаю, что да. Исходя из цифр на бейджах, этих людей — Получается, что здесь, где бы это здесь ни находилось и чем бы ни являлось, достаточно большое население. Смотри, к тебе представлен мужской знак 20-1107. Парню 20 лет. Помимо него в городе еще находится 1107 парней его возраста. Дальше ко мне приставлено женский знак 38-1732. К выводу... «Женский знак 19-938. Кабракадабри. Мужской знак 10-110. Кнецкое. Мужской знак 22-1405. К сладкому. Женский знак 60-504». Открытые демографические показатели. Задумчиво хмыкнула Дикая, запивая оладью вином. «В условиях вымирания человечества...» «Это не самая странная странность из всех, что мне доводилось видеть», — прищурилась я. «И не самая странная из тех, которые вам всем еще доведется увидеть». С этими словами в комнату вошел неизвестный нам мужчина лет тридцати, высокий, смуглый с необычной укладкой густых черных волос. Осмотрев всех нас по часовой стрелке, он остановил свой взгляд на мне. «Готовы получить ответы на половину всех интересующих вас вопросов?»